Глава вторая. Переписка Чингисхана с нищим мудрецом. Еще во время стоянки в верховьях Черного Иртыша Чингисхан, заботясь о своем здоровье и продлении жизни, искал опытных врачей. Ему рассказали о замечательном мудреце Чанчуне, который будто бы открыл все тайны земли и неба и даже знает средство стать бессмертным. Про него великий советник и звездочет Елю Чуцай сказал «Чан Чуньцзы – человек высокого совершенства. Этот старец давно уже владеет даром быть в обществе облаков, летая к ним на журавлях, и умеет превращаться в другие существа. Отказываясь от всех земных благ вместе с другими мудрецами, он живет в горах, отыскивая философский камень-дань, приносящий человеку долголетие и бессмертие». Огруженный в думы, он то сидит, как труп, то стоит целые дни неподвижно, как дерево, то говорит, как гром, то ходит легко, как ветер. Он много видел, много слышал, и нет книги, которую бы он не прочел. Для отыскания этого необычайного старика Чингисхан приказал немедленно отправить своего испытанного китайского сановника Лю Чжун Он дал ему золотую пейдзу с изображением разъяренного тигра с надписью «Предоставляется полновластно распоряжаться, как если бы мы сами путешествовали». А в руки Лю-Джун-Лю была, как высшая драгоценность, передана именное письмо Чингисхана к мудрецу Чан-Чуню, записанное со слов неграмотного великого Кагана его советником елю Чу Цаем». В письме говорилось следующее. Небо отвергло Китай за его чрезмерную роскошь и надменность. Я же, обитель северных степей, не имею распутных наклонностей. Я люблю простоту и чистоту нравов, отвергаю роскошь и следую умеренности. У меня всегда единственное холщевое платье и одинаковая пища. На мне такие же лохмотья, как на конюхах, я ем. Так же просто, как корова. В семь лет я совершил великие дела, и во всех странах света я утвердил мою власть. Такого царства еще не было с древнейших времен, когда мир завоевали наши предки, кочевые племена Хунну. Звания мое велико, и обязанности важны. Но я боюсь, что в управлении моем чего-то недостает. Если строят судно, то приготавливают и весла для того, чтобы с их помощью можно было переплыть реки. Подобно этому приглашают и мудрецов, и выбирают помощников для покорения и управления Вселенной. Я узнал, что ты, учитель, сроднился с истиной и действуешь всегда по высоким правилам. Многоученый и опытный, ты глубоко изучил законы. Издавна ты пребываешь в скалистых ущельях и скрыл себя от мира. Но что мне делать? За обширностью разделяющих нас горы и долин я не могу повстречаться с тобой. Поэтому я выбрал моего приближенного сановника Лю Чжунь Лю, приготовил проворных всадников и почтовую повозку. И прошу тебя, учитель, не страшась многих тысяч ли направиться ко мне. Не думай о дальности и размерах песчаных степей, а пожалей мой народ». Или же из милости ко мне сообщи мне средство для продления жизни. Надеюсь, что ты, познав сущность великого Дао, сочувствуешь всему доброму и не будешь противиться моему желанию. Посему настоящее наше повеление должно быть тебе вполне ясно.